Глава восьмая Красноперая птица смотрела на меня, казалось бы, таким же внимательным и изучающим взглядом, как и я смотрел на нее. «И что ты за зверь такой?» Склонив голову набок, спросил я, пристально смотря на птицу. В то, что это случайный лесной житель, верилось слабо. Будь это так, этой птице Ни за что не оказалось бы рядом, так как все звери опасаются тех, кто, как и люди, пошли по пути развития и стали монстрами. Да и действовала птица слишком разумно в попытке отвлечь внимание на себя. Вот только откуда такая самоотверженность? И, конечно же, ты ничего мне не скажешь. Не особо веря в успех, вновь спросил я у нее. Некоторые звери, начав путь возвышения, могут на пятом или шестом ранге пробудить разум, схожий с человеческим. Но как-то я сомневаюсь, что настолько маленькая птичка могла бы достичь подобного ранга. И даже если бы смогла, то тогда мне стоит опасаться ее даже больше, чем той жабы. В этот момент спасшая меня птичка чирикнула, и я наконец-то смог понять, что где-то слышал точно такой же звук, только более писклявый и менее звонкий. Это произошло несколько лет назад, когда я, получив от братьев на тренировке, убежал в лес, находящийся на территории поместья. Не то чтобы я в первый раз им проигрывал, но в тот раз они специально действовали так, чтобы как можно сильнее ужалить и унизить меня так что я попросту сбежал, не в силах этого вытерпеть. Потом, конечно, они мне это несколько раз припоминали, но на тот момент я не думал о последствиях такого поступка. Какое-то время я бродил по лесу и лишь растирал никак не останавливающиеся слезы. Мне тогда было всего лет девять, так что мое состояние вполне было обычным для мальчика такого возраста которого сильно обидели. Пускай я был слабее остальных, но ведь это не повод к тому, чтобы постоянно мне это демонстрировать. Вот в таком состоянии я и услышал жалобный писк в стороне от своего бездумного пути. В траве, в нескольких метрах от меня, я обнаружил маленького птенца, который силился подняться на лапы но, по всей видимости, он что-то себе сломал, раз у него не получалось этого сделать. Жалость к себе моментально отошла на второй план, и я стал думать, как же могу помочь беззащитному созданию. Не видя в птенце угрозы, я попытался взять его на руки. Но он лишь испугался и попытался отползти от меня как можно дальше. Я, наверное, бы тоже испугался когда к тебе хочет подойти кто-то настолько больше тебя. Может, его покормить, и тогда птенец перестанет бояться? Вариантов было немного, так что я отломал от ближайшего дерева ветку и начал рыть ямку в поисках червей. Проще было бы сделать это руками, но потом еще надо их где-то помыть. Да и вопросы могут ненужные возникнуть так что мне этого всего не надо было. Повезло с первой же попытки и удалось раскопать двух довольно больших червяков, что для такого малыша даже будет много, но вдруг он очень голодный. Только сейчас я понял, что веткой поранил руку, оставив на ней несколько ссадин, благо щепки легко достались. Тем не менее, крови на ладони немного выступило, и черви оказались слегка перемазаны в ней. Но ведь не выкапывать новых. Да и прикасаться к этим извивающимся червякам больше необходимого мне не хотелось. Положив еду как можно ближе к птенцу, я сделал несколько шагов назад, чтобы он не боялся моего близкого присутствия. Пускай далеко не сразу... Но все же птенчик взялся за предложенное угощение и с удовольствием в пару движений проглотил червяков, отчего сам немного распух. Такой пищи было даже много для такого небольшого существа, но, видимо, он очень хотел есть и не удержался. Приняв такое угощение, птенец посмотрел на меня, казалось, с любопытством, и уже не пытался отойти, когда я подошел к нему. — И как же ты оказался в таком положении, малыш? — спросил я у него, осторожно прикоснувшись к оперению на небольшой головке лесного обитателя. — Вот еще и запачкал тебя, недовольно цокнул языком, отчего птенец даже немного дернулся, но все же остался на месте, когда понял, что, не подумав, слегка испачкал его бордово-коричневые перья. В ответ на мои слова птенец неожиданно потерся об руку, еще больше обмазавшись в каплях крови, и что-то про Чириков резко махнул крыльями, показывая, что он хочет взлететь. Я понятливо отошел назад, и птенчик легко поднялся в воздух, сделав надо мной круг. «Так значит, ты обессилил от голода!» Довольно улыбнулся я, видя, как только что беззащитная птица, нуждавшаяся в помощи, теперь свободно летает между деревьев. Может, я не настолько и бесполезный? Вот и птенчику помог. Осознание этого грело душу, и я в тот момент совершенно забыл об обиде, что клокотало в моей душе и вынудило меня спрятаться в лесу поместья. Я еще какое-то время наблюдал за юрким птенцом, но вот он, будь-то прощаясь, завис рядом со мной и резко скрылся в кроне деревьев. Вот и сейчас. Небольшая красноперая птица, что внимательно смотрела на меня, до боли напоминала того птенчика, которому я когда-то оказал помощь. Может, это был и не он, но хотелось верить в обратное и что когда-то сделанное доброе дело сейчас вернулось мне с торицей. Мне лишь оставалось помахать птице на прощание и еще раз поблагодарить его за помощь. Не думаю, что мне бы удалось так легко выбраться из того озера, если бы я все же попытался нырнуть и оказался в полной власти той жабы. Я продолжил свой путь, надеясь встретить людей, чтобы попросить у них помощи. Надеюсь, они не станут прогонять кого-то в моем состоянии, а то я сейчас слишком похож на бродягу. Люди нашлись раньше, чем я нашел выход из этого леса. Правда, самих людей я еще не видел, но стук топоров по стволам деревьев раздавался довольно далеко, и, судя по мерному стуку, работало над вырубкой примерно пять человек. Может, их было и больше, но лишь столько мне удалось уловить на таком расстоянии. Отчасти было боязно соваться к незнакомцам, но в моем положении лучше рискнуть и в случае чего убежать, чем обходить их стороной и искать другие варианты. Да и были ли у меня эти варианты? Приветствую старших! Выйдя на расчищенную от леса небольшую полянку, я немного повысил голос, чтобы сразу привлечь к себе внимание. И тут же поклонился, разведя руки в стороны, чтобы показать, что в них ничего нет. «Опа! Смотри, фригр! Тут какой-то малой!» — сказал мужчина, что был ближе всех ко мне. При этом он произносил «р» довольно протяжно, будь то рычал. «Опа!» Точно так же начал свою фразу тот, к кому он обращался, внимательно осмотрев меня и покрепче перехватив топор. «Есть такое дело, фрогр!» Закончил он фразу и почесал макушку. Оба мужчины были одеты в простую, но добротную одежду, состоящую из темно-зеленых штанов и такого же цвета рубашек, закатанных в рукавах. Так что было видно, насколько крупные мышцы у этих лесорубов. Такая одежда была удобной, чтобы частично затеряться среди деревьев, и в то же время достаточно прочной, чтобы не порваться о случайную ветку. Не то, что я привык видеть в поместье, но это больше подходило для такого рода работы, чем наряд воина или слуги. «Вы чего это решили устроить перерыв?» Послышался недовольный крик из-за ближайших деревьев. Только полчаса назад отдыхали. Такими темпами мы к вечеру не управимся. Не серчай так, пророкотал первый лесник, отвечая на эти нападки. Тут просто из леса ребенок какой-то вышел. При всем этом разговор они вели довольно громко, будь то нисколько не опасались, что это кого-то привлечет. Хотя, чего это я? Ведь стук топоров раздается куда дальше, чем их разговор и уже все, кто мог заинтересоваться тем, что здесь делают люди, уже бы здесь появились. «Какой еще ребенок?» — удивился уже пятый голос. «Вы снова чего-то не того съели? А я ведь предупреждал, чтобы без меня не ели никаких ягод и грибов. Они же могут оказаться ядовитыми!» К этому моменту на поляну вышло еще четыре человека, и все столикой удивления смотрели на меня. Каждый из них мог похвастаться высоким ростом и короткими черными волосами, видимо, подстриженными так, чтобы не мешали при работе. Не сказать, чтобы они были приятной наружности, скорее обычными, но злобы в них не чувствовалось. Тем не менее, я все же настороженно смотрел на них, так как в руках большинства были топоры, которыми сподручно не только рубить деревья, но и, например, проламывать черепа мальчишек. Я был уверен, что в любой момент смогу сбежать, но кто знает, на что на самом деле способны эти люди, если они нисколько не боятся хищников и монстров высоких этапов развития. Пускай последних было не так много, но все же на них можно наткнуться. «Ты кто таков будешь, малой?» — спросил тот, кто первый меня заметил. После того, как мужчины безмолвно переглянулись между собой. Шел в школу на обучение, но, к сожалению, снаряжение потерял в лесу. Добавив в голос грусти, ответил я, шмыгнув носом. Да и сам потерялся. Перед этими простыми людьми, в глазах которых не было брезгливости или насмешки надо мной и моим непрезентабельным внешним видом, неосознанно хотелось побыть ребенком. Стержень, который заставлял молчать и тянуть подбородок к небу, несмотря ни на что, тут не был нужен. Не нужна была защита от нападок. Да и сложно в данный момент увидеть во мне аристократа. Так что и воспринимать меня будут, как обычного мальчишку, что в данный момент мне только на руку. Люди просто были удивлены. И даже если они увидят мою татуировку, то ничего страшного не произойдет. Я сам видел, что у них на татуировках было от одного до пяти предметов. «Потерялся, значит, са. Задумчиво обронил тот, кого я услышал третьим и который, кажется, был лидером этих людей. Да, и в его сторону больше остальных поглядывали лесорубы, неосознанно следя за его реакцией. «А откуда ты такой будешь?» «Да и в какую именно школу идешь?» «Не слыхивал я, чтобы тут какие-то были!» «Я из слуг семьи Кристер!» «Решил я, что такая трактовка будет более приемлемой, чтобы не называть свое настоящее положение в роду!» «Да и кто знает, как они отреагируют, если я назовусь аристократом!» «Еще ведь и засмеют!» «Меня отправили в школу мастера Ора». «Не слышал о такой», — задумчиво произнес лесоруб. «А я вроде что-то такое...» «Припоминаю», — почесывая густую бороду, вдруг произнес один из молчавших до этого мужчина. Правда, в его голосе явно слышалась изрядная доля неуверенности и сомнений. «Вроде это какая-то странная школа для практиков, и в нее берут лишь гениев или особо отличившихся юнцов и девчонок». «Откуда ты о такой слышал-то?» — покачал головой глава лесорубов. «Небось, в таверне напился, и сплетни нам сейчас рассказываешь». Все заулыбались, а тот, о ком шла речь, немного скривился, но скорее раздосадовано, чем от обиды. Видимо, это было почти правдой, и человек частенько бывал в таверне, где уже получил определенную репутацию. «Ну что вы все тот случай поминаете?» — взмолился он. Было это всего один раз, и больше я ни-ни!» «Так, ладно, мужики, хватит!» Еще раз хохотнув, прервал веселье все тот же мужчина. «Что с мальцом делать будем?» Ну, вечером уже в деревню собирались. Пожал плечами тот, кого назвали Фригром. Пусть подождет, на волокуши посадим и довезем, а там уже будем решать. Мальца хотя бы покормить надо, а то смотрите, какой задохлик. Я бы, конечно, мог возмутиться, что я нормально питаюсь и вообще я иду путем возвышения, и уж задохликом меня никак нельзя назвать но это явно было лишним да и кому и что я буду доказывать если еще не прошел стадию чувствующего так и быть хлопнул по обуху топора лидер лесорубов в общем парень все сам слышал посиди пока тут и не мешай нам работать мы закончим через пару часов поедим и в путь сказав это ко мне почти потеряли интерес. Ничего не оставалось делать, кроме как сесть на ближайшее поваленное и очищенное от сучьев дерево. Погрузившись в поверхностную медитацию, чтобы восстановить силы, и наблюдая за работой и беззлобным переругиванием простых людей, не заметил, как заснул.